Но он же обнаружил, что из нескольких сотен исследованных им астрологов профессионалами оказались лишь двое. Влияют ли, по-вашему, такие приметные события, как солнечные и лунные затмения, кометы, парад планет на нашу жизнь? Безусловно. Я проанализировал статистику преступлений в Москве и Ленинграде за последние пять лет. Выяснилось, что в дни, близкие к затмениям Солнца и Луны, резко возрастало число... Немотивированных преступлений. Но среди таких правонарушителей обычно много случайных. Для серьезного, обдуманного преступления должна быть определенная склонность в гороскопе. Есть немало людей, которые ни при каких обстоятельствах не станут преступниками. Довольно безысходная теория, мол, чего уж тут мудрить, если плохой гороскоп. Я этого не говорил, и астрологи тоже. А Птоломей еще около двух тысячелетий назад высказался так. Звезды склоняют, но не обязывают. Существует не только неизбежность фатум, но и свобода воли, и потому у человека всегда есть выбор. Что же касается взаимосвязи между гороскопом и характером, то это достоверный эмпирический факт. Подчеркиваю, эмпирический. Как и связь между падающим яблоком и гравитацией. Вопрос о природе влияния Луны на способность к творчеству. Но такая связь есть. Например, многие талантливые люди, в том числе Гёте, Пётр I, Гоголь, родились в полнолуние. А вот затмения не шлят ничего хорошего. 24 апреля 1986 года было лунное затмение. В том же месяце рядом с Землёй прошла комета Галлея. Каждый раз её приближение совпадало с тяжёлыми временами. Нашествие гуннов, падение Рима, Первая мировая война, а 26 апреля случился Чернобыль. Будь квалифицированнее персонал и надежнее техника, наверное, не было бы беды. Да, многое зависит от самих людей. Вы спросите, что же это за прогнозы, которые можно обойти, если они не нравятся. Но именно в этом и заключается ценность астрологии, позволяющей человеку наиболее полно раскрыть свои возможности. С точки зрения астрологов, все неприятности, которые происходят с людьми, это те же болезни, только духовные. И человек должен лечиться, изменяя и совершенствуя себя, а значит и весь мир вокруг. В этом путь духовного развития, оптимистическое начало астрологии. Никакого гадания, вопреки Далю, тут нет. Судьбу можно изменить только изнутри. С чего началось ваше увлечение астрологией? Интересно следственные мои предки, выходцы из Персии и Маньчжурии, профессионально занимались астрологией. Во многом благодаря семье я овладел такими языками, как пехлеви, санскрит, латынь. Это помогает мне работать с первоисточниками. На Западе в значительной степени утрачены древние корни знания, и шарлатаны только вредят астрологии, у которой, между прочим, большое будущее. Во всяком случае, в таких университетах, как Калифорнийский, Кельнский, Миланский, профессора уже читают курс астрологии. У науки с такой древней историей наверняка должны быть убедительные факты, способные развеять сомнения вокруг астрологии. Но сомнения остаются. Потому что мало иметь уши, чтобы слышать, нужно еще иметь желание что-то услышать и понять. Современный индийский астролог Ромман, с которым мы, кстати, недавно познакомились благодаря телевидению, в свое время дал прогноз судьбы Индира Ганди, вплоть до гибели ее старшего сына, низложения, тюрьмы, возвращения в премьеры и гибели от руки убийцы. Я составил около 10 тысяч гороскопов более или менее известных людей. Беспристрастный анализ их еще раз подтверждает, что критика ложного учения, которое наверняка переживет своих критиков, требует компетентности и объективности. Сбываются ли ваши прогнозы? В последний год жизни Владимира Высоцкого я предупреждал его, что июнь-июль... Будут особенно опасны для его здоровья, и надо быть осторожным, воздержаться от гастролей. Он пренебрег советом, хотя и был шанс пережить лето 1980 -го. К сожалению, это дало бы ему отсрочку всего на два года. Составлял гороскоп и Юлиану Семенову результат его настолько поразил, что он даже написал на эту тему рассказ. Вы упомянули о здоровье. Можно ли учитывать астрологические рекомендации в медицине? Медицинская астрология один из наиболее ценных разделов древних знаний. Это наука о гармонии, а не только о выздоровлении. Согласно индоперсидским аюрведам, внутренний потенциал человека рассчитан на 500-600 лет. Созданная недавно Федерация Ушу, где я возглавляю комиссию космобиологии, Скромнее оценивает возможности современного горожанина.